Восемь. Освобождение приходит неожиданно. Я даже не успеваю понять, что случилось. Просто исчезает тяжесть навалившегося на меня тело Никто меня не держит, я больше не задыхаюсь, но все еще лежу на траве, оглушенная и испуганная. Кровь в ушах бешено пульсирует после пережитого ужаса. Я почти ничего не слышу. Спустя вечность приподнимаюсь на локтях. Голова кружится. И я вынуждена перекатиться на живот, чтобы сконцентрироваться на том, что происходит вокруг. Но не успеваю. Кто-то подхватывает меня под руки и приподнимает. Снова накатывает паника. Я кричу, верчусь, стараюсь вырваться, но сильные руки продолжают меня удерживать. Тогда ноги перестают меня держать, и я оседаю на землю. А затем приходит темнота, поглощающая все вокруг. Просыпаюсь я медленно, не понимая, где нахожусь, И как здесь оказалось? Ощупывая руками мягкое покрывало, которым накрыто до самой шеи. Значит, я лежу на кровати. Комната большая, потому что настольная лампа, которая горит на тумбочке справа от меня, выхватывает лишь часть пространства. Все, что находится за кругом желтого света, теряется в полумраке. Это определенно не моя квартира. Тогда где же я? вспоминая все, что случилось со мной и пытаюсь подняться на ноги. Возможно, мне все еще грозит опасность, и нужно бежать отсюда как можно скорее. Тело плохо слушается. Цепляю рукой стакан, стоявший на тумбочке. Он падает, ударяется о паркет и закатывается под кровать. Холодная вода разливается по деревянной поверхности и стекает на покрывало, а затем дробными каплями падает на пол. Я смотрю на то, что наделала, и снова чувствую приближение паники. Ведь тот, кто привез меня сюда и уложил в кровать, наверняка слышал все это. Спустя несколько секунд дверь открывается, пропуская в комнату еще один источник света. Он освещает силуэт мужчины. К сожалению, со спины я не могу разглядеть его лицо. Инстинктивно вжимаюсь в кровать, стараясь стать маленькой и незаметной, но мужчина направляется прямо ко мне. Я смотрю, как он приближается, даже не осознавая, что задержало дыхание. И лишь когда он входит в круг света, облегченно выдыхаю. Это он, мой принц парковки. «Как ты себя чувствуешь?» – спрашивает он, присаживаясь на краешек кровати. Голубые глаза смотрят обеспокоенно и сочувствием. «Нормально». Пытаюсь ответить я, но голос сипит, и выходит только какое-то невнятное бормотание. «Все будет хорошо. Доктор сказал, что ты не пострадала, только психологически». «Доктор?» Мысли тяжелые и шевелятся с трудом. «Что со мной произошло?» «На тебя напали и пытались...» Он замолкает, я вспоминаю влажные руки, стягивающие с меня одежду. Передергиваюсь от отвращения и ужаса, и он это замечает. Не бойся. Я подоспел вовремя. Они ничего не успели сделать. Смотрю на него во все глаза. Он меня спас? Мой принц. На глаза наворачиваются слезы, и я начинаю часто моргать, чтобы не дать им пролиться. Ты меня спас. Произношу это очень тихо, не уверена, что он это расслышал главное что все позади говорит александр накрывая мою руку своей я рефлекторно отдергивал ладонь и тут же понимаю что сделала он ведь сейчас обидится извини не стоит ты испугалась и это нормально главное что все позади повторяет он и мне кажется скорее для того чтобы я сама в это поверила где я задаю самый главный вопрос хотя уже кажется знаю ответ на него у меня дома Подтверждает мою догадку Павлов. «Доктор сказал, что тебе нужно будет подкрепиться, когда проснешься. Поэтому, если ты готова, приглашаю тебя на поздний ужин». Александр улыбается и на душе становится теплее. Кажется, даже кошмарные воспоминания отступают в тень. «Спасибо. Моя признательность ему сейчас безгранична. И я снова хочу расплакаться. От облегчения и благодарности, но снова сдерживаюсь». Дождавшись, когда он выйдет из комнаты, осторожно выбираюсь из-под покрывала. На мне голубая мужская рубашка. Снова впадаю в панику и судорожно лезу руками под одежду. С облегчением нащупываю нижнее белье. И только тогда спускаю ноги на пол. Недолго сижу на краю кровати, собираюсь с духом и внутренне ощупывая свое состояние. Вроде ничего. Тогда решаюсь и встаю на ноги. Рубашка достигает середины бедра. И я решаю, что этого недостаточно, чтобы соблюсти приличие. Свою одежду мне не хочется даже видеть, поэтому я даже ее не ищу. Снимаю с кровати покрывало и закутываюсь в него. Босиком мягко шлепаю по деревянному паркету. Он приятно прохладный. Выхожу из комнаты и оглядываюсь по сторонам, пытаясь сообразить, куда мне теперь идти. Квартира большая и просторная, отделана в светлых тонах с вкраплением ярких пятен. Александр ждет меня в коридоре. «Мне нужно...» Начинаю озвучивать свою просьбу, но он уже открывает дверь ванны. «Полотенце и халат внутри», — сообщает он и испаряется. «На всякий случай закрываюсь изнутри. Конечно, он меня спас от насильников, но сейчас я не доверяю всем мужчинам без исключений Хотя Павлову, пожалуй, я не доверяю чуть меньше остальных. Долго стою под горячими струями воды. Потом нащупываю шампунь и смываю с себя ощущение чужих прикосновений, и сами воспоминания о них. В какой-то момент мне начинает казаться, что кто-то стучит. Открываю глаза и выключаю воду. Действительно стучит. В дверь. «У тебя все в порядке?» доносится до меня обеспокоенный голос Александра. «Да, сейчас выйду». Чувствую странную благодарность за то, что он волнуется за меня. Не знаю, сколько времени прошло, но, кажется, и правда пора выходить. Вытираюсь пушистым полотенцем, промокаю волосы и надеваю на себя мужской халат. Он теплый и мягкий, а еще большой и достигает щиколоток. Я закутываюсь в халат, как броню, потуже затягиваю пояс и выхожу из ванны. Кажется, теперь я достаточно пришла в себя и готова столкнуться с реальной жизнью.